Глава третья. Погоня. «Держись крепче!» – раздался в шлеме голос байкера. Спокойный, уверенный и чуть насмешливый. Лёля буквально вжалась в его спину, придвинувшись максимально близко. «Так-то лучше», – хмыкнул он. «А то сидишь там, ворон считаешь». Ничего она не считала. Просто задумалась, ну и засмотрелась. Да, ночной айгрэм до одурения красив, даже когда ты мчишься на бешеной скорости, ныряешь в темные арки дворов, петляешь по узким улочкам частного сектора, снова вылетаешь на ярко освещенные магистрали, обгоняя спешащие куда-то скаты, а потом взмываешь, как птица, вверх, чтобы от души, разогнавшись с крыши невысокого здания, прыгнуть в ночь, оставляя погоню позади. Непередаваемое ощущение. Взрыв, адреналина, азарт, страх, восторг. Все смешивается воедино, опьяняя похлеще алкоголя. А потом эта эмоциональная волна откатывает, возвращая трезвость в голове. Надолго ли? Ольге нравилась скорость. Она искренне радовалась оставленным сносом преследователям, но настолько сумасшедшей поездки в ее жизни еще не было. Раньше девушка думала, что, удирая на скате от бывшего парня со своим школьным приятелем, побила все рекорды. Сейчас же поняла... Она ничего не знала о гонках, пока не оказалась позади симпатичного байкера с неопрятной бородой, которую так и тянуло сбрить. Впрочем, под шлемом эту дурацкую растительность было не видно. Да и далась она ей. Нет, чтобы помечтать о чем-нибудь полезном, пока кое-кто снова не начал демонстрировать чудеса эквилибристики. — Засада! — прошипел кое-кто, резко взяв влево, туда, где за ширенгой фонарей раскинулся огромный лесопарк. Благоустроенный, конечно, но недостаточно освещенный. «Что там? Что?» — заерзала Лёля, пытаясь выглянуть из-за его плеча. Скаты, эрбайки и даже пару эрбордистов, упрямо следующих за ними, она видела на экране визора, когда оборачивалась. А узреть то, что творилось впереди, мешала широкая спина лорда М, как в шутку обозвал миража Ян. «Засада!» Повторил парень, проскальзывая между деревьями с такой легкостью, будто это не реальность, а виртуальная игра. Он двигался буквально на ощупь и даже фары не включал, желая скрыться от погони, которая нервировала Бьерну и от чего-то заводила. Азарт спорил с осторожностью. Адреналин будоражил кровь, вызывая то всплески панического ужаса, то наоборот безудержное веселье. К счастью, Лёля умела держать себя в руках, чтобы не обрушивать все эти эмоции на спутника, сосредоточенного на выборе пути. Уговаривая брата пойти поговорить с Элой, она меньше всего ожидала таких приключений. Но, видят боги, будь у кошки шанс отказаться, она ни за что этого не сделала бы. И вовсе не из-за леди М. Вернее, не только из-за нее. Ольге в глазах рябило от бесконечных стволов, кустов и садовой архитектуры, которая мелькала по сторонам, как маленькие островки света в темном царстве растительности. Как этот ненормальный видит дорогу, Лёля не знала и знать, если честно, не хотела. Главное, видит, остальное её не касается. — Можешь зажмуриться, если хочешь, — предложил Мираж, безошибочно определив её состояние. — Хм, может, у него глаза на затылке? Или он кожей пассажиров чувствует? Угу, кожей косухи. «Не хочу», — бросила Люля гордо и улыбнулась, продолжая крепко обнимать байкера. От него зависела не только ее свобода, но и жизнь. Свою роль Бьёрна уже отыграла, изобразив леди М, которую, закутав в чёрный плащ, охранники вывели из дома желаний. Бархатная полумаска на лице, светлые пряди, рассыпавшиеся по плечам, и чужая куртка, видневшаяся из-под накидки, позаимствованной из клубного реквизита, сделали Ольгу вполне похожей на местную знаменитость. А идущий рядом мираж добавил сцене побега правдоподобности. И хотя Эмма сомневалась, считая, что раз тут есть маги, способные узнать ее под чарами, трюк с переодеванием не поможет, все получилось именно так, как спланировала Элоиз. Хм, М. Это имя, пару раз сказанное другом певице, окончательно к ней прилипло. И уже не только Байкер, но и все остальные начали обращаться к леди М так. Хотя нет, не все. Я упорно называл девушку Маруси нарочно выводя ее из себя. Бьерни было жуть, как интересно, почему брат так ведет себя с попавшей в щекотливую ситуацию дивой. Но расспросить его толком не получилось. Во-первых, время поджимало, а во-вторых, рядом постоянно кто-то крутился, лишая беседу приватности. Ну ничего, ничего. Когда все закончится, она обязательно устроит ему допрос с пристрастием, если, конечно, переживет эту ночь. И хотя умирать молодой Люля не собиралась, бешеная скорость... Крутые виражи и толпа психов, жаждущих поймать беглянку, активно мешали спокойной и безопасной езде. Куда только гварды смотрят. Или Мираж знает все лазейки, потому и не попадается в объектив дорожных видеокамер. «Мы куда, кстати, едем? К тебе?» Запоздало спросила Лёля, продолжая прижиматься к байкеру, дабы не рухнуть сэр-байка, если он снова резко свернет или взлетит. Вариант столкновения с деревом она допускала, но не рассматривала, как и неудачный побег. Просто решила довериться своему спутнику, а еще богам, которые раньше ей благоволили. Если же все-таки удача изменит, что ж? Мираж — сильный маг, о чем свидетельствует черная серьга в его ухе. Она бьерна с боевой ипостасью, вдвоем раскидают преследователей на раз. Пока же их задача тянуть время, отвлекая толпу игроков от настоящей леди М. «Скоро узнаешь, киса!» – уклончиво ответил байкер, ныряя в очередной узкий проход между деревьями. В то же время. «Невероятно, но у нас получилось. Выходит, зря я паниковала. Не было в клубе никаких магов, или же они вовсе не такие профессионалы, как расписывал аметист». Рр, беса в кусок кварца. Что же я ему сделала, раз он устроил на меня эту травлю? То есть, охоту. Ты так громко сопишь, Маруся, что уж лучше выскажись, предложил Север, голос которого я услышала в шлеме. Непривычно-то как. На его месте должен был находиться Марк, а под нами, вместо серебристого эрбайка с голубыми огнями, маневренный хамелеон. Не нравится мое сопение. Приглуши звук наушника. Огрызнулась я. Хотя по справедливости следовало поблагодарить охотника за помощь. Опять. Матерь лунная. У меня очередное дежавю. А еще перепады настроения, которые раньше, может, и случались, но не так часто. Стресс или все-таки что-то подлили в сок, который я пила в клубе. Но кто? Неужели Элоиз? Новый виток подозрений заставил задуматься. Ну и засопеть да... Оно само как-то вышло. Леди, я серьезно, повторил Вельский, перестав иронизировать и использовать это дурацкое прозвище, которое упорно пытался мне дать. Хотя нет. Наверное, все-таки имя, но какое-то оно не мое, бесит. Что тебя гложет? Кроме толпы ненормальных? «Жаждущих схватить меня и доставить к бесу на рога, чтобы поужинать в приватной обстановке и нацепить мне на шею медальон с непонятными свойствами? Вдруг это амулет подчинения? Или того хуже, в нем скрыто смертоносное заклинание?» «Такие чары под запретом». «Охота на людей тоже. Но это почему-то никого не остановило», — съязвила я. На ты мы с ним перешли еще в гримерке, что хорошо, потому что я боялась забыться и первой начать ему тыкать, а для леди М такое поведение выглядело бы странно. Другое дело медуза, но я-то сейчас не она. Это не охота, вернее не та охота, которая запрещена. Обычный игровой квест, который не предполагает жертв. А я, по твоему, кто? Уточнила зло. Нет, чтобы пожалеть меня, посочувствовать. Какой же он все-таки черствый, и нудный, и вредный, и... Опять меня спасает. Почему на его месте не оказался кто-нибудь другой? Или все было спланировано заранее? Я снова засопела, обдумывая свои мрачные догадки. Осталось еще вспомнить Эвана, и круг опять замкнется». «Отец небесный, как же вычислить вражину, когда готово подозревать всех без разбору?» «Расслабься ты уже!» — проговорил Северьян, как мне показалось, зевнув. «Все преследователи умчались вслед за моей сестрой и твоим дружком. Им сейчас весело, не нам. За нами как не было хвоста, так и нет. Тебя никто не вычислил, не бросился в погоню, несмотря на предостережение твоего байкера». «Мы едем с самой обычной скоростью в место, где тебя точно не станут искать. Пора бы уже перестать дергаться и истерить м...» «Я не Маруся!» — прозвучало зловеще, хотя ни шипеть, ни рычать я вроде как не собиралась. «И не истеричка!» — добавила Тише. «Эмма!» — исправился он, улыбаясь. «Я не видела его лица» но не сомневалась, что этот блондинистый стервец ехидно лыбится, довольный моей реакцией. Похоже, доводить малознакомых женщин до белого коленя — одна из главных негативных черт идеального охотника. А я-то все никак не могла найти в нем достойной изъяны. Нашла вот. Только что-то не радостно мне совсем. — А на самом деле, как звать? — неожиданно спросил он. — М, мои зови. — Все зовут пробормотала устало. Раздражительность, вязавшая из моих нервов узлы, снова отступила, сменившись апатией. В конце концов, он прав. Беспокоиться надо не нам, а тем, кто сейчас нас изображает. За Марка с Лёлей я переживала, но не скажу, чтобы сильно. Они вовсе не были мне безразличны, просто им, по сути, ничего не угрожало. Даже если их поймают... Они снимут сбьерный парик с маской, и преследователи сразу же потеряют к ней интерес. За фальшивую леди М денег не заплатят. «Кстати, Эмма», — снова заговорил Вельский, которому явно было скучно, потому что на сей раз я сидела тихо и ничем его не провоцировала. «У тебя есть предположение, кто мог устроить такую виртуозную подставу?» «Кроме тебя?» Слова вырвались раньше, чем я осознала их смысл. «Кроме...» — без какого-либо возмущения сказал он, а в голосе его я опять почувствовала улыбку. Мне бы разозлиться, но этап усталости еще не сменился раздражительностью, так что я всего лишь вздохнула. И кроме Элаис тоже, будто подслушав мои мысли, добавил Север. «Это не в ее стиле». «А в чьем?» Зачем-то уточнила я, хотя на языке крутилось имя банкира, приворотная магия которого оставила неприятный осадок. Хм, а что, если меня из-за этого воздействия так лихорадит? С другой стороны, нервозность присутствовала и до встречи с Эваном. «Не знаю». Он сделал паузу, будто что-то обдумывая, а потом прямо спросил. «Ты полностью уверена в своем байкере? Он вполне мог провернуть нечто подобное». Сил, времени и знаний ему бы наверняка хватило. И это история про иллюзионистов. Мар, мир, захлебнувшись возмущением, я так и не выговорила ни имя друга, ни его прозвище. Прощай, апатия. Привет, праведный гнев. Что там охотник советовал? Расслабиться? Когда он клевещет на самого близкого мне человека? Да как ему только в голову пришла эта идиотская идея. «Не сопи!» — вновь услышала я, насмешливо. «Достал!» — бросила в запале. И в попытке переключиться на что-то другое уставилась на проплывающие мимо дома с золотисто-лиловой подсветкой. а круглые будто свечи высотки тянулись к звездному небу, а небольшие здания с разноуровневыми крышами наоборот, казалось, льнули к земле, утопая в густой зелени, прячась за рядами ярких фонарей. «Красиво!» вырвалось у меня». «Согласен», — кивнул Вельский, прибавляя скорость. Позже. Эван был разочарован и порядком взбешен. Его спортивный скат ловил отблески фонарей, плавно скользя по ярко освещенной улице, куда высыпала минут двадцать назад толпа игроков, летевших за подставной леди М. Слаженный строй эрбайков, скатов и эрбордов распался, лишившись цели. Девчонка оказалась не та, о чем она радостно им и сообщила, оказавшись в западне, в которую надо думать, ее водитель тоже угодил не просто так, а вполне себе осознанно. Решил, что миссия завершена, и настало время скинуть маски. Все это Эван видел в прямом эфире и злился еще сильнее, потому что аметист упорно не выходил с ним на связь. Мерзавец. Разочарованные охотники, осознав ошибку, отправились кто куда в поисках настоящей певицы. «Только вряд ли они ее теперь найдут. Мария умная девочка. Если умудрилась провернуть один трюк, придумает и другой. Или помогут. Как выяснилось, людей, готовых ей посодействовать, хватало и без авантара. А ведь Эмитист обещал, что она обратится именно к нему. Обманул негодяй. Что ж, все это ему еще аукнется. Эви такого отношения не прощают». Бросив мрачный взгляд на экран гаджета, тускло светящийся из ниши на приборной панели, блондин криво усмехнулся. Его провели как ребенка, уговорив оплатить эту демоновую игру. Связавшись с ним по сети, загадочный доброжелатель, жаждущий устроить незабываемое приключение для народа, а заодно и раскрутить новую фирму по организации квестов, предложил план, который, если и показался Эвану сомнительным, все равно был им одобрен, потому что куш, предложенный аметистом, стоил риска. Банкир слишком сильно хотел заполучить Мариэлу. И вот у него появился шанс. Вернее, ему так казалось. Ивантар не был доверчивым и глупым. Он действительно все взвесил и рассчитал, прежде чем ввязался в авантюру. Арендовал роскошный загородный особняк, договорился с рестораном, откуда доставили свежие блюда для романтического ужина, Проверил с помощью чародея служба службы охраны банка амулет, присланный с курьером. Тот самый, который по условиям игры победитель должен надеть на шею леди М. Все эти приготовления относились к плану Б, так как план А подразумевал спасение девушки, попавшей в беду, а не ее преследование. Но то ли Мариэла оказалась слишком гордой, то ли другие, желающие ей помочь, слишком шустрыми. Уйдя припудрить носик, девушка так и не вернулась, а он, как дурак, ждал, гадая, почему на нее не подействовал приворот. Леди М, Мариэлла Ируканджи, малышка Мари в забавных очках. Она продолжала его удивлять, интригуя все сильнее. Многоликая и прекрасная во всех своих обличиях. Девушка, с которой точно не будет скучно. Такая не разочарует. К такой не угаснет интерес. А замужество? Что ж, запястья ее по-прежнему чисты, значит, альвенги, скорее всего, обряд не провели. Или поженили их понарошку, наказав за нарушение правил. А если свадьбой была, это не повод отказываться от женщины, которую он, потомок древнего рода, выбрал для себя. Тот маг, его леди, все равно не пара. Да и не нравился он ей. Эван сам видел, с какой ненавистью Мари смотрела на жениха. «Мари!» До знакомства с таинственным хакером банкируя в голову не приходило, что Мариэла Руканжи, которую он встретил на свадебном отборе, и звонкоголосая сирена, о которой болтают в СМИ, одно лицо. Но доказательства, предоставленные новым союзникам, убеждали. Этот аметист подозрительно много знал о его девочке. И про отборы, и про интерес господина Вик Мари, будто сам побывал в небесном замке и видел все собственными глазами. Эвану тогда подумалось, что хакер как-то связан с альвенгами или, как минимум, обладает даром ясновидения. Только он не учел, что этот прорицатель кинет его как мальчишку, оставив и без денег, и без леди М. На деньги плевать не та сумма, чтобы из-за нее шум поднимать. А вот леди. Эвантар простить аметисту не мог. Бесцельный полет, как и мрачное размышление мужчины, прервал мелодичный рингтон, который сопровождался миганием зеленой комки на экране гаджета. Приняв звонок, Эван услышал знакомый металлический голос, бесстрастно сообщивший: Тичка на улице звездного дождя, господин Эви. Желаете лично раскинуть силки или дать сообщение на сайте? Лично, решил банкир, чье настроение стремительно поднималось. Тогда скидываю вам координаты и видео с дрона. Голосом измененным с помощью программы сообщил хакер. Если понадобится помощь, сообщите. Я отправлю туда игроков, которые еще не сошлись с дистанции. Сам как-нибудь разберусь, ответил Эван, предвкушающе улыбаясь. Впрочем, разбираться он планировал вовсе не сам, а с компанией. Только не конкурентов, а людей из собственной службы безопасности, которые, поймав Мари, приведут ее под белые рученьки к нему, а не потребуют заявленных на сайте ужина, денег, прочего. Никто не должен прикасаться к этой женщине. Никто, кроме Эвантара Эви. На одной из улиц Айгрэма. Они появились когда я почти окончательно уверовала, что единственная моя проблема на сегодня – это вредный охотник с его бесконечными насмешками. Просто в какой-то момент на дороге стало тесновато. Я не сразу поняла, почему «Север», донимавший меня вопросами, замолк, а его эрбайк начал играть с редкими соседями в разноуровневые шашечки. Думала, он стремится поскорее избавиться от груза в моем лице, доставив, как обещал, «Леди М» в безопасное место. Спрашивать о перемене его настроения не стало, удовлетворившись собственными выводами. А зря. Хотя нет, не зря. Узная я о преследователях раньше, впала бы в панику, которая сегодня была моим частым гостем. И вместо того, чтобы помогать, только отвлекала бы Вельского от дороги. Этим я, кстати, и занялась, едва обнаружила погоню. Подозрительно организованную и вообще какую-то странную. Она напоминала процессию с четким построением где центральную фигуру охраняли все остальные. Чуть впереди шел спортивный скат с вытянутым носом. Бока его прикрывала пара байкеров, похожих издалека, как братья-близнецы. Тылы защищали еще два ската. И вся эта агрессивная с виду группа медленно, но верно к нам приближалась, ориентируясь на темп, задаваемый вожаком. «Мне всегда нравилась быстрая езда». Я откровенно точилась от крутых виражей, которые закладывал Марк, захлебывалась от восторга, когда колеса хамелеона отрывались от земли, наслаждалась разочарованием неудачливых преследователей и упивалась, как божественным нектаром, скоростью, риском, игрой на грани. Сегодня же все было иначе. Не тот байк, не тот мужчина, не та ситуация. Да и погоня, беса ее разорви, тоже не та. Никогда раньше за мной не следовали таким слаженным строем. Эти не отступят, не сдадутся. Они пойдут до конца. Догонят? Ёрзая от волнения, я крепче цеплялась за охотника, хотя он и привязал меня к эрбайку защитным заклинанием. Но мне все равно казалось, что я рухну на первом же повороте, если не буду прижиматься к широкой мужской спине. Действовала инстинктивно, не до конца отдавая отчет собственным желаниям. — Враг мне вельский или нет, неважно. Главное, что, обняв его, я могла рассуждать и анализировать, а не паниковать. — Может, гвардам рванем? Они защитят, — предложила робко. — Не успеем. — Нас поймают? — спросила обреченно. — Если не замолчишь непременно, — процедил он. — А... — Тихо, Маша, я думаю. — Ма... Я запнулась, сообразив, что не время спорить из-за очередного имени, которым он меня назвал. «Я, между прочим, тоже думаю!» — воскликнула раздраженно. «Думаю, да. Чем тебе помочь?» «И чем же?» Его вот тон смягчился, выдавая заинтересованность. «В этот момент я поняла, что мне жизненно необходимо как-то себя проявить» потому что иначе я буду выглядеть полной дурой, которая ничего не может, но повсюду сует свой нос, требуя внимания. Ища варианты, как не ударить в грязь лицом, я продолжала молчать, кусая от досады губы. Единственное, что приходило в голову, это извиниться и заткнуться, дабы не мешать Северу меня спасать. «Нечем», — уточнил он с нотками извительного сочувствия, а потом, судя по звукам, снова зевнул. И это на бешеной скорости, когда улица, мимо которой мы пролетаем, сливается в единое светящееся пятно из окон, деревьев и фонарей. Он неделю не спал? Или просто меня дразнит? Что, если первое? Нервно сглотнув, я выпалила. «Могу энергией поделиться?» Сказала и ужаснулась. Не потому, что резерв по-прежнему пустовал, напротив, он успел уже частично восстановиться, ибо энергию я черпала буквально отовсюду, независимо от моего желания. Но чтобы отдать ее, мне требовались либо браслеты, поглощающие магию, либо песня. Причем с полной отдачей, как на сцене или дома с Марком, когда я умудрялась не только активировать иллюзии, но и пополнять магический запас друга. Неосознанно, конечно, но получалось же. Значит, могу». «Только вся загвоздка в том, что успеть нечто настоящее, идущее от самого сердца, у меня вряд ли выйдет верхом на эрбайке, который мчится по ночному эгрэму». «Делись», — милостиво разрешил охотник. «Адово пламя! Но почему он не высмеял мое предложение и не потребовал тишины, как раньше? Вот что ему стоило, а? «Я слишком устал для одной идеи», — пояснил он, приструнив поток моих мысленных возмущений. «Но если у тебя действительно получится меня подзарядить, возможно, не придется вступать с ними в переговоры». С заминкой закончил он, намекая на преследователей, а я отчетливо поняла, что речь шла о драке. «Вот вам и квест без жертв». Чуяло мое сердце, ничем хорошим этот бесов день не закончится. «Наушник отключи», — потребовала я, решив попробовать, раз уж заикнулась. «Зачем?» «Петь буду», — сказала с вызовом. Молчание его было таким красноречивым, что, не выдержав, я попросила. «Не спрашивай, все сложно. Просто доверься». «Нет проблем», — ответил он, и я услышала тихий щелчок наушника. «Отключил или просто сделал вид? В общем-то, без разницы». Решив не мудрить с репертуаром, я попыталась повторить то, что исполняла сегодня в клубе. Но отвлечься от происходящего и полностью сосредоточиться на песне, увы, не получалось. Зляясь на свою самонадеянность даже больше, чем на преследователей, я закрыла глаза, прильнула всем телом к охотнику, который подозрительно напрягся, и запела балладу, впервые давшую выход моей силе. Тогда это было как гром среди ясного неба, как водный поток, пробивший каменную стену. И сейчас, несмотря на напряжение, меня тоже проняло. Красивые слова таили в себе удивительную историю о печальных драконах и самонадеянных рыцарях, прекрасных принцессах с червоточиной внутри и мрачных колдуньях с нелегкой судьбой. Куплет за куплетом я рассказывала историю, не только пропивая ее, но и проживая вместе с героями. Город перестал для меня существовать, как и бешеная погоня. Была только я, моя чарующая сказка и мужчина, незаметно превратившийся из врага в напарника. Я пела для него, хоть он и не слышал, и магия, сочившаяся из меня, была предназначена ему, и только ему. Там же. «Кто еще из нас двоих сирена?» — думал Северьян, слушая Мари. Ее голос обволакивал, зачаровывал, пленял, заставляя сердце биться чаще, хотя и звучал иначе, не так, как было в клубе, и точно не так, как на отборе. Там она пела для всех, здесь исключительно для него, и воздействие многократно усиливалось, благотворно влияя не только на магический резерв, но и на мужское самолюбие. Будь Мариэла даже страшной, как несвежий зомби, за ней все равно бегала бы толпа поклонников, потому что обильно приправленная магией пение действовало как наркотик. И ведьмак, похоже, на него конкретно подсел. Мария не солгала, обещая энергетическую подпитку. Ее сила перетекала к нему, опьяняя. Усталость отступала, сонливость рассеивалась. Но, несмотря на это, он все равно медлил, находясь в неком трансе. Слушал девушку и наслаждался. Как наркоман, да. А пятерка преследователей продолжала распугивать соседей, которые жались к обочинам, уступая дорогу. Спортивный скат, возглавлявший строй его спутники, не петляли, обгоняя других водителей, Не сбавляли скорость, чтобы не допустить аварийную ситуацию, не меняли высоту. Они вели себя как короли, которым все вокруг обязаны были давать зеленый коридор, и им его без давали. Это заметно осложняло задачу. Вельский не проигрывал неприятелям в скорости, но точно уступал в наглости. Вскоре байкеры, сопровождавшие главаря, отделились от группы и синхронно разъехались в разные стороны. «Будут зажимать в кольцо». Понял их маневр охотник и решительно отрубил связь с певицей. Стало тихо и тоскливо, и больно тоже, будто он собственными руками разбил себе сердце. «Бесовая сирена!» — прошипел Северьян, зная, что девушка Индига его не слышит. Сила от нее все так же поступала, но уже не радовала, не сводила с ума, а просто пополняла его магический резерв, давая поле для маневра. Метров за двести до перекрестка он начал действовать, активируя одну из домашних заготовок, которые были при нем всегда. Профессия обязывала. Минуту спустя. Голос мой дрогнул, песня оборвалась, а вместе с ней невидимая заслонка, выпускавшая энергию, захлопнулась. Все, баста, краник закрыт. В принципе, хорошо, потому что иначе я могла довести себя до полуобморочного состояния и болталась бы позади Вельского, как привязанный к сиденью труп. А так ничего. Сижу, тяжело дышу и пытаюсь осознать, что нас теперь много. Да-да, именно много. Целых девять одинаковых аэрбайков, на которых едут идентичные нам пары. Матерь лунная. Да это же высший пилотаж в практическом применении магии и иллюзии. Плотные, живые, самостоятельные двойники разъехались в разные стороны, дезориентируя не только преследователей, но и меня. Даже если позади нас находятся обещанные аметистом маги, сходу они хрен распознают, где кто, потому что и наши фантомы, и мы сами буквально светимся от обилия бело-золотых нитей, которые видят только чародеи. Идеальная маскировка. Странно, что Вельский не использовал ее в доме желаний. Да и какой смысл? Мы же оттуда и без чара умудрились уйти незамеченными. «Как ты это сделал?» Обретя, наконец, дар речи, полюбопытствовала я. За нами ехала уже не дружная компания, а всего один скат, причем не главный, так что я расслабилась и заметно воспряла духом. «Не спрашивай, все сложно. Просто доверься». Вернул мне мои же слова ведьмак, только с нескрываемой иронией. О, ехидно! Едва я прониклась к нему добрыми чувствами, как он опять за свое. «Расслабься и наслаждайся поездкой. Сейчас будет жарко». Кто бы сомневался? Я продолжала дуться, придумывая достойный ответ, как он внезапно произнес: «Ты отлично сработала, ведьмочка. Без тебя это энергозатратное заклинание мне было не потянуть». Поддерживать фантомов на расстоянии очень сложно. И я оттаяла. Приятно все-таки услышать похвалу от мастера такого уровня, даже если считаешь его своим врагом. Охотник не обманул, стало и правда жарко. Если раньше мы двигались по одной из транспортных артерий города, теперь наш путь лежал сквозь вереницу узких улочек спального района, куда метнулись еще два иллюзорных эрбайка с нашими двойниками. Они быстро куда-то свернули в попытке увести за собой прилипчивый скат, но тот на провокацию не поддался. Возможно, за рулем его как раз и сидел опытный маг, умудрившийся распознать нас под слоем чар. А может, водитель просто выбрал объект и решил не отступать от намеченного плана? Так или иначе, за нами был хвост. Бледно-зеленый и довольно маневренный. Но один ведь не пятеро. С ним Вельский как-нибудь справится. Сам, надеюсь» потому что от меня в ближайшие несколько часов толку точно не будет. Фонари здесь светили тускло, оберегая сон горожан, фасады не ребили яркими витринами, не пестрели рекламными щитами, тут царили покой и ночь, а еще одуряюще пахло цветами, которые росли повсюду. Мягко подсвеченные клумбы, аккуратно подстриженные кустики и газоны, Эта часть Айгрэма буквально дышала тишиной, и потому, наверное, мне хотелось поскорее отсюда убраться. Несмотря на то, что скаты и эрбайки последних моделей двигались практически бесшумно, все равно казалось, что своей игрой в догонялки мы можем кого-то разбудить или не привидение бы Такие кварталы не место для гонок. Охотник считал иначе. Водитель ската, не желавшего от нас отставать, тоже. В результате я устала переживать и решила по совету Севера расслабиться и получить удовольствие от ночного полета. Как вдруг этот гад, ошибочно принятый мною за временного союзника, направил своего железного коня прямо в стену. «Ты что дел...» «Все под контролем, леди!» — оборвал мои панические вопли самоубийца. «Я придушу тебя, Вельский! закричала, зажмурившись, когда мы на полном ходу врезались. «Нет». Судя по ощущениям, не врезались, а плавно прошли сквозь что-то вязкое и холодное. «Леди знает мою фамилию?» — Вкрадчиво поинтересовался паршивец, устроивший мне адреналиновую встряску. «Мог же предупредить о пространственном переходе?» «Мог, но не стал. А меня всё затрясло от ассоциаций с тем злополучным днем шесть лет назад, вернее, с роковой ночью. «Леди не ездит непонятно куда?» «Неизвестно с кем!» — огрызнулась я, открывая глаза. Сердце бешено колотилось, дыхание сбилось, горло сжало запоздалая паника. Я пыталась привести в порядок нервы, все сильнее сжимая бока сидящего впереди мужчины. Не из мести и не из-за злости. Просто мне требовалась опора, которая не позволила бы вновь провалиться в трясину жутких воспоминаний. Это был другой район. Да что там? Это была противоположная сторона «Айгрэма». Своим ходом сюда добираться не меньше часа, а с помощью порталов, которыми пользуются только гварды, спасатели и службы скорой помощи, ибо пожарный Румер скат вряд ли протиснется в подпространственный тоннель, две 3 секунды. Вместо тенистых аллей, зеленых двориков и невысоких зданий со скатными крышами здесь столбами стояли зеркальные высотки, летали неутомимые дроны из служб доставки, и горели фонари. Много фонарей. Разной формой, насыщенности, цвета они освещали один уровень за другим, разделяя кварталы на зоны. Кафе, рестораны, стоянки, клубы были ярко очерчены, в отличие от жилых этажей, которые, казалось, растворялись в звездном бархате летней ночи. Жизнь тут била ключом, несмотря на поздний час. В этом квартале предпочитали селиться молодые энергичные люди, чей график не зависел от времени суток. Творческие мастерские, всевозможные галереи, развлекательные центры, различные конторы, студии, бутики и много чего еще можно было найти на просторах космоларии. Не было тут лишь назойливого бледно-зеленого ската, который остался по ту сторону портала. «Ты привез меня к себе домой?» От чего то удивилась я, хотя следовало предполагать нечто подобное. Но Север ведь никого не водит на свою территорию. Я точно знаю. Я за ним следила». «Леди в курсе, где я живу?» Продолжал издевательски вопрошать он, въезжая на подземную стоянку. Колеса коснулись шероховатого покрытия, и нас слегка тряхнуло. «Это был вопрос». — выкрутилась я. — Так куда мы? К тебе домой или ужинать в кафе? — Ко мне домой, — сказал он и, немного подумав, добавил. — Ужинать. А я одновременно почувствовала страх и предвкушение. Страх, потому что заподозрила, что ведьмак все-таки меня узнал, от того и ведет себя так вызывающе. Ну а предвкушение из-за возможности попасть наконец в его холостяцкую берлогу. Медары мои, помнится, так и не смогли туда просочиться. Защитные чары на квартире Вельского были получше тех, что установлены на моем доме. Вот он, шанс, от которого я уже раз отказалась после отбора. Значит, судьба. Той же ночью. Люля озиралась по сторонам, с любопытством разглядывая просторную комнату и открытую террасу, нависшую над безмятежным водоемом. Ночной воздух был пропитан ароматом лесных трав, сочным, ярким и каким-то умиротворяющим. Возможно, Бьорни это просто чудилось после сумасшедшего заезда по улице Майгрэма. Не то чтобы она устала, даже наоборот, но и от отдыха, предложенного байкером, не отказалась. Он обещал ей ужин в живописном месте, где травы зеленее, а звезды ярче, и не обманул. Дом, в который завез девушку Мираж, казался островком цивилизации на луне девственной природы. Небогатый с виду и небольшой, но ей здесь сразу понравилось. От светлых стен, окутанных тенями, шла не менее светлая энергия. Тут все дышало жизнью. Вопрос только чьей? Парень не зажег лампы, зато расщедрился на горсть золотистых светлячков, закруживших вокруг гостей. Зверолюды отлично видели в темноте, но Лёля жест оценила. Было в хороводе искорок нечто волшебное и даже романтичное. Испытав неловкость обычно ей не свойственную, Бьорна спросила: А там что, мишени? Она кивнула на деревянный щит, видневшийся за окном. Рядом стояла плетеная корзина со свернутыми в трубочку листами. Любишь на досуге пострелять? Поинтересовалась с улыбкой, которая добавляла ее остроносой мордашке сходство с лисичкой, хотя на самом деле Бьерна была племянницей главы кошачьего клана. Эма любит», — ответил брюнет, снимая косуху и бандану. Черные дреды рассыпались по его плечам, обтянутым черной же футболкой. Леля невольно отметила, что он очень хорошо сложен, в меру накачан и не дурен собой. Даже борода его не портила а без нее, наверное, парень и вовсе красавчик. Бьорна могла бы ему влечься, наверное. Но, во-первых, свежа была память о ее неудачном романе, а, во-вторых, конкурировать с белокурой дивой, чей голос покорял до глубины души, у нее вряд ли получится. «Если хочешь, тоже разденься», — предложил Мираж, намекая на кожаную курточку, которая была Ольге маловата. Леди М. уступала ей не только в росте, но и в объемах. Вещи певицы, конечно, на Лёлю налезли, несмотря на спортивное телосложение, особо крупной она никогда не была. Но чувствовала рыжие себя в них некомфортно. Джинсы стрейч сидели неплохо, если не считать длину, замаскированную летними ботинками. А вот куртка немного жала в плечах, поэтому Ольга её и не застегивала. Белая майка, которую ей пришлось надеть взамен своей черной футболки с черепом, была трикотажной и не вызывала никаких проблем. В ней, да в штанах, бьёрна и осталась, аккуратно повесив на спинку дивана чужую коженку. «Значит, это укромный уголок Эммы не твой? Или дом ваш общий?» — уточнила она как бы между прочим. «Тебе-то какая разница, киса?» — Белозубо усмехнулся Мираж. Благодаря заклинанию ночного зрения он видел в полумраке гостю не хуже, чем она его. «Я тебе не киса», — фыркнула рыжая, стягивая с головы парик, который давно отслужил свою службу. Просто снять его не было времени. «Разве ты не из клана рыжих котов?» «Да, но...» «Значит, киса», — припечатал парень, доставая из холодильника колбасу и хлеб, который почему-то тоже был там. Пока Лёля думала, что возразить, Мираж сказал... «А вторую поставь покажешь, Оль. Благодарность за фирменные бутерброды и кофе, которые я лично разведу для тебя из пакетика». «Сначала ужин, потом оборот», — наигранно строго проговорила Лёля, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Если твои кулинарные таланты меня впечатлят, конечно», — добавила, покосившись на нетронутые продукты. «А если очень-очень впечатлят, помурлычешь?» — продолжал наглеить ее новый знакомый. «Разбежался!» — хохотнула Лёля, наслаждаясь их диалогом. «Бьёрны, абы кому не мурлычат!» «Озвуч!» — Мираж поставил чайник и принялся вынимать из шкафчика чашки. «Что?» — не поняла Лёля. «Как что? Подробную инструкцию, как мне в кратчайшие сроки стать тем, для кого симпатичная рыжеволосая киса мурлычат. То есть одна голодная киса, которая так смотрит на колбасу, что... хм постойка. «Может, ты так не на колбасу, а на меня смотришь?» «А, Оленька?» — уточнил он, откровенно флиртуя. «На колбасу!» — добавив голос зловещего шипения, сообщила Бьерна и, сверкнув золотыми глазищами с отчетливым мяу, направилась к столу. «Нож давай, сама нарежу, а то такими темпами твои бутеры мы будем ждать до утра».